пойму Ваше Величество может также вернуть несколько слов о распространяемых памфлетах. Никогда. Памфлеты грязнятых авторов гораздо больше, чем тех, против кого они направлены. Благодарю вас, господин Кольбер. Вы можете идти. Государь, прощайте. Не забудьте о назначенном часе.